обшит поживу теперь в свое удовольствие жаль за границу не пускают да что людям сказать сказать что получил наследство нет не поверят все знают что ни от кого да и в грецком доме меня видели ведь сразу разнесут по городу подлецы но ну, чё ж не сказать правды или честные люди не выигрывают денег семён Гаврилович сотни тысяч выигрывал. Он опять почувствовал нежность к своему воспитателю. — А Мелесина? А Палин? Разве он не ставит на карту десятки тысяч? Правда, они все богатые, а я был бедняк. — Да плевать мне на то, что люди скажут, — воскликнул Шталь. — Не для людей жить, а для себя. «Но что же теперь делать? Имение купить, что ли?» «Говорят, Шклов продается после смерти Семена гаврилович Ему вспомнился Шкловский парк, поросшая орешником аллея, спускавшаяся к реке. «Но что делать с училищем? Не содержать же мне всех этих мальчишек!» «С какой в самом деле стать?» Их родители верно думают, что я обязан кормить эту ораву. ну нет. И тут ему пришло в голову, что на покупку шкловского имения все равно не хватит денег, ведь выигрыш только двадцать тысяч сто семьдесят. И вдруг он с отчаянием вспомнил, что в эту сумму входят и те двести пять рублей, с которыми он сел за карточный стол. Господи, значит, еще меньше? Сколько же? Девятнадцать тысяч, девятнадцать тысяч девятьсот, и сколько? Он не мог произвести вычитание, но чуть не заплакал при мысли, что даже и двадцати тысяч не выиграла всего только девятнадцать тысяч с чем-то. Прежде все-таки была круглая цифра, и звучала она как-то иначе. Ну-то я завтра еще пойду играть. До ста тысяч доведу. Не, до миллиона. А может, я не все вынул из карманов? Он засунул обе руки в карманы и вытащил подкладку наружу. Что-то со слабым стуком упало на пол. Шталь поднял жестяную трубочку с гашишем и всплеснул руками. Да как же я забыл, ведь меня ждут в номере шестом. Но еще не поздно. Он вдруг засуетился. Разумеется, сейчас надо опять туда бежать. Эх, жаль, извозчика отпустил. Да ведь недалеко. На мгновение ему пришло в голову, что можно остаться дома. — Ну нет, я свое слово не нарушу, — бормотал Шталь, суетясь вокруг шкафа с платьем. — Не станете же вы требовать, чтобы я нарушал. Чтоб я нарушал. Ну, да и правильно. Я по грамматике 12 баллов. Тот старый дурак говорил «Моти!» Одеться надо, однако, теплее, не простудиться бы после этой жары». Шталь весь обливался потом, хотя в нетопленной с утра комнате было холодно. Он надел давно неношеные теплые вещи, направился к выходу и в передний вспомнил, что не взял с собой денег. — Ах, я дурак! Нет, какой я осел! — вскрикнул он и бросился к столу. Ящик не открывался. — Куда же я положил ключ? — беспокойно подумал он, хлопая себя по карману. Ключа не было. Шталем овладел ужас, точно золото было потеряно. Он, замирая, сел в кресло, попробовал ящик снизу, ящик не открывался. — Постой, постой, постой, как же это все было? — подумал Шталь. Он стал водить рукой по стулу, точно сгребая золото, повернул затем руку перед скважиной замка, автоматическим движением сунул ее в маленький боковой карман — И нащупал ключ. Он засмеялся от радости и открыл ящик. Золото было цело. «Сколько же взять? Пятьсот? Тысячу рублей?» «Не, зачем так много?» Шталь сыпал в карман десятка два золотых монет, снова запер ящик и положил на прежнее место ключ. «Теперь буду помнить в верхнем боковом кармане».